Глава двенадцатая. Моя. Я настолько запутался в себе, что просто терялся. Что со мной? Откуда это рвение? Стоит извиниться. Я пошел к Рокси на ходу, придумывая слова. Что-то промямлил, и она пригласила войти. Я, словно завороженный, поддался. Было ощущение неправильности во всей этой затее с фиктивными отношениями и хотел оставить все... Но Рокси так нежно посмотрела, прошептала, что сама этого хочет, и я не смог договорить. Пусть всё остается как есть. А позже ее предложение посмотреть фильм вместе окончательно стерло мою неосторожность. «У тебя были подобные отношения?» — спросил я, смотря, как главные герои фильма самозабвенно целуются. «Какие?» — чуть не поперхнувшись спросила Рокси и удивленно посмотрела на меня. Такие, что, кажется, мир без него не существует больше. Не помню, чтоб ты вообще была в отношениях, пока мы общались». Она замерла и побледнела. Подавилась все-таки. «Оказывать первую помощь?» «У меня не складываются отношения». Наконец-то ответила она, а у меня прям настроение улучшилось. Возможно, и не было у нее никого. А если и было, да неважно, она такая невинная». И у меня буквально потянулись к ней руки. Захотелось обнять, дотронуться до её волос, вдохнуть аромат тела и поцеловать. И она ещё даёт лишний повод схватить её, хоть и игривой, но им грех не воспользоваться. А глаза аквамарин. Почему я раньше этого не видел? Глажу её по щеке и готов уже поцеловать, потому что не смотрел. С еле ощутимыми нотками обиды ответила она, и мой мозг отрезвел. «Дурак!» — тихо прошептала и отпустил ее. «Ну точно, дурак! Надо бы прояснить ситуацию!» «Я должен спросить!» — выдержал паузу, привлекая внимание. «Я сказал, что мы обойдемся без поцелуев, но если вдруг это будет требовать ситуация, ты...» «Все хорошо. Если хочешь, можешь сейчас отрепетировать», — усмехнулась Рокси. От уверенного ответа я растерялся, пялись на её пухлые губы, в которые хотел впиться пару минут назад, но не целовать же её под таким бредовым предлогом. «Даже не знаю. Заманчиво. Но где гарантия, что ты сможешь остановиться?» Попытался поиграть с ней. «Мне кажется, это ты боишься не устоять». Она легонько ткнула меня в грудь, а для меня это было словно знак одобрения. Я сразу же её потянул на себя, усаживая на своих бёдрах. Внутри разгорался пожар, мне было уже трудно дышать. Я готов, я был во всеоружии. И вот она наклоняется, сама тянется к губам. Нет, это просто подарок судьбы. Мои ладони плавно поднялись на её талию, сжимая в предвкушении Её дыхание касается моих губ, и моё лицо накрывает подушка, а Рокси со смехом сползает с меня. А я чувствую боль, как внутри разрастается неконтролируемое чувство «схватить и завладеть ею, наказать за такие игры». Но вместо того, чтобы показать свое разочарование, перевожу все в шутку. Но напряжение не исчезло. Идея озарила уголки моего разума, я сорвался с места. «Одевайся». Рокси посмотрела с подозрением, и это меня еще сильнее подстегнуло. «Заодно и развеемся». Выезжая, подруга стала гадать и придумывать странное развитие событий нашей вылазки, но это умиляло до невозможности. Её страх высоты подтвердился. Она так напряжена, обледнела от каждого поворота, что уже был сам не рад своей идее. «Доведу ещё до инфаркта, идиот!» Ускорился, чтобы скорее оказаться на месте, а Рокси неосознанно схватила меня за руку, вжимаясь в кресло. И меня накрыло желанием спасти её от страхов, избавить от паники и напряжения — Я аккуратно сплел наши пальцы, но, предполагаю, она даже не заметила. Остановила машину, видя сомнения в глазах подруги, но пути назад нет. Я взял ее под руку, постарался ободряюще улыбнуться, но в темноте этого не видно. Но, пролезая сквозь ветви, я заметил ее интерес, и когда вывел на открытую площадь, я не смог оторвать взгляда от ее удивленного лица, которая менялась на радость и воодушевленное ликование. «Звезды!» Она потянулась рукой, пытаясь их достать, так, по-детски, а я испытал самые настоящие, взрослые чувства. Она блаженно прикрыла глаза под дуновением ветра и улыбнулась. Искренне, по-настоящему, как и я, перевел взгляд на ночное небо. Мысли спутались и одновременно стали ясными и очевидными — Она мне нравится. необъяснимо, Даже молчание с ней уютное и невесомое. Заметил, что ее взгляд устремлен не на город, а на меня. Мне нравится. От вопроса ее ресницы дернулись, и она резко отвернулась. «Что ты, нравится? Это просто сказочное место!» Зачастила. «Что за игру она ведет? Что в ее голове?» Я пристально смотрел на нее и заметил, как подрагивали плечи. «Вот дурак! Надо было сказать, чтобы оделась потеплее!» Быстро стянул куртку с себя и в один шаг приблизился к Рокси, накрывая ее плечи. Она замерла, не дыша. А мне так хотелось прижать ее к себе и окутать ее своим теплом, заботой, словно во сне я смотрел на нее, такую нежную, милую и красивую. Казалось, что мир нестабилен, и скажи хоть одно слово, все развеется, и я проснусь один в своей холодной квартире. Один. Нет, не хочу. Я нежно коснулся ее шеи, понимая, что не готов ее отпускать. Ни реальность, ни наваждение. Опустился к ее губам. Как в тишине раздался шорох, выводя из равновесия. Рокси вздрогнула и испуганно вжалась в меня. Черт, момент испорчен. «Поехали домой». И мы возвращаемся к просмотру фильма, словно ничего и не произошло. Нет, нет точно её не понимаю. Утром я проснулся один в комнате Рокси. Огляделся и не сразу понял, что произошло и почему её нет рядом. Первым делом отправился в душ, где её не застал и спустился на кухню. Рокси в своих манящих пижамных шортиках крутила бёдрами в такт музыке «Под мою музыку!» Я залюбовался видом и даже не спешил спускаться дальше. «Да, танцуй для меня!» Она так увлечённо двигалась, что я потерял дар речи и способность здравомыслить. Во мне преобладали какие-то первобытные инстинкты взять своё по праву. «Она моя, и я уже не способен ее отпустить или кому-то отдать. Она будет моей!» Я быстро поднялся, схватил телефон и набрал Алекс. «Привет, дорогая моя!» «Так, чего тебе надо?» «Сразу говорю, отменить шоу не выйдет». «Да нет. У меня просьба. Знаю, начнешь фырчать, но мне очень надо. А кроме тебя никого попросить не могу». «Быстрее к делу. Купи мне помолвочное кольцо». «Чего? Ты сдурел? Это для шоу, не переживай. А ты не хочешь со мной сперва это обсудить? Все нормально. Перед встречей я заберу у тебя его. Все, пока». Уж не знаю, как все выйдет, но затея с предложением руки должна будет удивить не только зрителей, но и Рокси. Интересно, как она отреагирует в действительности? Я спустился и бесшумно подкрался к подруге. «Ммм...» Как вкусно пахнет. Я вплотную подошел к смене Рокси и схватил один блинчик и запустил его в рот, чувствуя двойное блаженство от вкуса и тепла тела девушки. «Лучше бы с начинкой дождался», — сказала Рокси, развернувшись и замерла, глядя на меня. Я смотрел с жадностью. Мой голод блинчиками не утолить. Хочу ее. Прямо здесь, на столе, липкую, сладкую, всю... «А что полагается к блинчикам?» «Хочу сладкого». Придвинулся, буквально наваливаясь, специально, чтобы она ощутила мое тело. Остро, близко и опасно. «Кажется, я видела мед», — прошептала, смутившись. «Думаю, меда мне будет мало, но... Раз ничего другого не предлагают, значит, буду его. Если бы не наше прошлое, не наша дружба, я бы давно перешел черту... Но это неправильно. Так нельзя. Поэтому после завтрака я осмелился лишь поцеловать её в щёку. По-дружески. Как только она поднялась, я сжал кулаки и ударил в стол. Это выходило за рамки. Съёмки шоу протекали успешно. Моё предложение вызвало фурор, как и ожидалось. Представить Рокси как девушку было бы слишком несерьёзно. Не поверили бы. А вот невеста — это другое дело. И вечер бы закончился более положительно, если бы не одно «но» в лице Джека, моего главного конкурента. И вот въелось ему в голову, что я вечно играю не по правилам. Не мог признать, что я более качественный продукт, везде искал подвох, и я понимал его намеки. Он будет копать, узнавать Рокси, попытается вывести на чистую воду, либо разлучить. Это не могло не испортить мое настроение» поэтому домой мы возвращались практически молча, если не считать пару вопросов от Рокси, на которые я отвечал не особо охотно. По приезде я был поглощен новым планом по репетиции от Алекс и даже не заметил, как Рокси поднялась к себе. Возможно, устала. Однако на кухне я обнаружил подаренное кольцо. Сердце сжалось. Почему? Я поспешил подняться, но ее не оказалось в комнате, и я оставил кольцо на тумбе. Мне стало неуютно, не обидел ли я ее предложением, Может, для нее это слишком, и она вообще не планировала такой расклад. Черт, надо бы поговорить нормально и обсудить всё.